отвечает господин директор, причем губы его складываются в довольно пренебрежительную гримассу. О, это отчаянные меломаны. Почему в таком случае они не купили себе билетов в казино? Наверное, это для них слишком дорого. Какое у них состояние? Едва-едва 200 тысяч франков годового дохода. Фуф, фыркает паншина. А кто же эти бедняки? Король и королева Маликарлии.